А уж когда я подошел, тот в шляпе и вовсе ходу дал со двора. Потому я тоже злой был, как черт. Смотри, пожалуйста. А ты, наверное, сразу же из дома-то и ушел? Рассердился? Да нет, походил по двору, покричал. А потом в воротах с Федором опять же постоял, он свою жинку поджидал. Любит тоже разговоры разговаривать. А это кто же такой? Да приятель мой, раньше вместе в артеле работали. «Это который теперь водопроводчиком при Дома управления?» «Во-во!» — обрадовался Трофимыч. «Значит, знаешь его?» «Нет», — улыбнулся Сергей, только слыхал. Трофимыч старательно крутил ногой станочек, во все стороны летели искры. Из двери выскочил черноглазый продавец и весело спросил. «Ножечек мой готов?» «Нет еще? ай ай ай И неодобрительно посмотрел на Сергея. «Ну, до свидания, Трофимыч», — сказал Сергей. — Будь здрав, мил человек, — пропел в ответ тот. — А закурить не найдется? Сергей отдал ему половину своих сигарет и ушел. Разыскать водопроводчика Федора большого труда не составило. Федор рассказал, что вскоре после ухода Трофимыча к воротам подъехала такси. Из него вышел человек в розовой рубашке и соломенной шляпе и прошел через двор в парадное, где двадцать вторая квартира. Федор от нечего делать разговорился с шофером. Тот ему, между прочим, сказал, что пассажир, на его взгляд, ненадежный, еще удерет, а на счетчике уже 5 рублей, так что надо, пожалуй, въехать за ним во двор. Федор ему сказал, что этот тип сейчас и точильщика надул. Шофер забеспокоился и въехал во двор. Минут через двадцать такси выехало, и пассажир тут сидел, а из спущенного окна торчал свернутый ковер. Номер такси не заметил. — Да ни к чему было, — оправдывался Федор. — Такси как такси. — Вот только знаешь что? Оживился он, крыло чуть помято. Шофер сказал, что с какой-то машиной сегодня поцеловался и теперь боится, что права отберут. — А шофер-то какой из себя? — Да такой, знаешь, худенький, чернявый, в ковбойке. А чуб мировой, казацкий, прямо чуб. — Скажи, пожалуйста, ты не видел? Этот тип один в такси сидел? — Один. Это точно. Я хорошо разглядел. — А человека в черной шляпе и очках во дворе не видел? — Нет, — подумав, ответил тот, что-то не заметил. — Ну, спасибо, Федор. Очень-то нам друг помог. — Да, Господи! Если бы знать, так я за этим такси бегом бы всю дорогу бежал, — взволнованно ответил тот. — Вот ведь дело-то какое! У Сергея было такое чувство... Будто он напал, наконец, на след зверя, опасного зверя, и с каждым шагом приближается к его логову. Все внутри дрожало от нетерпения, переполнилось счастьем и гордостью. Вот он, Сергей Коршунов, новичок, получив важное задание, своей смекалкой, своим трудом, без посторонней помощи, выполнил это задание. И как еще выполнил? — Пока они там в квартире возятся, а я уже почти раскрыл преступление, — подумал он. Первое самостоятельное раскрытие. После этого Сашка Лобанов не будет покровительственным тоном объяснять ему прописные истины, а Воронцов пусть зеленеет от зависти. И Сандлер будет доволен, ведь Сергей теперь тоже его ученик. Сергей взбежал на пятый этаж, где находилась квартира Шубинского. И тут только взглянул на часы. Было около одиннадцати. Поздно. Сергей вспомнил, что муровской машины у подъезда уже не было, значит, все откладывается до завтра. Он начал медленно спускаться по лестнице. И снова пришла мысль о Лене. Как часто, однако, он думает о ней, и почему-то ему все труднее становится убедить себя, что она чужой, далекий ему человек. И вот еще что странно, теперь Лена представляется ему совсем не такой, как в день ссоры у себя дома и не такой, как однажды в кафе, когда она вдруг закурила. Все эти образы почти стерлись в его памяти. Зато прямо как на переводной картинке, из-под этих тусклых, расплывчатых воспоминаний, вдруг с необычайной яркостью всплывает в памяти вечер после кино. Нет, не весь вечер, а тот миг, когда они говорили о старушке-соседке. Лена вдруг повернулась к нему, Сергей помнит взгляд ее больших серых глаз, и в этом взгляде смущение и радость. Да, радость от того, что он рядом с ней. Эх, если бы можно было сейчас снова увидеть ее...